Глава сорок третья «Ого!» — присвистывает моя напарница по-итальянскому, Надя, оглядывая лоснящиеся бока Мерседеса, припаркованного у входа. «Это за тобой приехали?» Я машу рукой и равилю, выходящему из водительской двери, и немного смущенно киваю. Все никак не могу свыкнуться с мыслью, что мужчина, годящийся мне в отцы, возит меня по всяким незначительным делам. Это Булат настоял, а разве с ним поспоришь? Да, за мной. Я временно живу за городом, поэтому... Надя близоруко щурится и вглядывается в невозмутимое лицо Равиля. У нее очень плохое зрение, но очки она носит только на занятиях. Она уже давно грезит о знакомстве с Булатом, которого я несколько раз при ней упоминала. И сейчас, очевидно, решила, что это он. Это Равиль, водитель. обрываю ее зрительные потуги и быстро целую в щеку. Я поехала. Увидимся на следующем занятии. Равиль забирает у меня пакеты и загружает их в багажник. Это продукты, которые я купила перед занятиями, чтобы не заставлять его ждать меня возле магазина. Не хочу испытывать вину из-за того, что ему приходится сидеть в машине, пока я гуляю между прилавками, фантазируя, что буду готовить на завтрак. Невежливо как-то. На второй день моего проживания в доме Булата появилась Амина, добромботница. Убралась и приготовила обед. Она, кстати, очень приветливая. Сначала пыталась разговаривать со мной по-татарски, и очень удивилась, что я ее не понимаю. Оказывается, подумала, что я тоже татарка. Мне сразу же стало стыдно. Почему у меня даже мысли не возникла выучить родной язык Булата? Решила, что исправлю эту оплошность в самое ближайшее время». В итоге теперь я готовлю завтрак, амина обеды, а на ужин Булат сам что-нибудь заказывает. Он обожает шашлыки, а мне в его компании вообще любая еда нравится. Пока Равиль заносит в дом пакеты, я иду на задний двор, чтобы отдать подарок Акбашу. Это большой кожаный мяч, купленный в отделе спортивных товаров. У него уже есть похожий, но он его так сильно измочалил, что лучше было заменить. «Сейчас будем кушать, малыш». Я глажу чуть свалявшуюся шерсть и мысленно вздыхаю. Все-таки жаль, что Булат не позволил мне его причесать, хотя к баш мне, скорее всего, и не дался бы, упрямый, как и его хозяин. Уже на следующий день после выписки, несмотря на мои возражения, Булат уехал в город. Вернулся в обед, выглядя смертельно уставшим, сразу лег и проспал до утра. Несколько раз за ночь мне приходилось подходить к двери его спальни, чтобы удостовериться. С ним все нормально, он дышит и не стонет от боли. Следующие два дня Булат работал уже из дома. Видимо, понял, что еще слишком слаб. Один раз к нему заезжал Камиль и еще какой-то мужчина, которого я раньше не видела, чтобы обсудить дела. Я все боялась, что придется снова столкнуться с Фиделем, но, к счастью, он пока не появлялся. Булата я нахожу сидящим за столом у себя в кабинете. Сюда я стараюсь редко заходить, чтобы не отвлекать его отдел, но если захожу, всегда с вожделением кашусь на уютную кожаную кушетку в углу. Я бы могла, например, читать там книжку, пока он работает. Акбаш поел? Булат смотрит на меня поверх крышки ноутбука. Пусть в футболке и в спортивных штанах он и выглядит домашним, но взгляд у него по-прежнему цепкий. «Да, я купила ему мяч, и он с ним играет. А Равиль уже уехал?» Булат кивает и вновь опускает взгляд в ноутбук. «Поэтому я не очень люблю разговаривать с ним в кабинете. Кажется, что я ему мешаю». «Он тебе снова нужен?» «Забыла купить кое-что». Бормочу смущенно. «Кое-что это сливочный сыр, без которого мой новый завтрак по рецепту Горикова, венские вафли с лососем, не удастся». Думала доехать с ним до ближайшего магазина. Возьми машину и съезде. Ты же получила права. Если сейчас взглянуть на меня со стороны, то мой рот наверняка округлился буквой «О». Булат шутит, доверит мне ту красивую дорогую машину, стоящую в гараже, мне, которая без инструктора ни разу никуда не выезжала. Она застрахована, добавляет он, снова поднимая глаза. Равиль сегодня уже не вернется. Изумление и неверие выходят из меня нервным смешком. Хочу ли я сесть за руль? Да, очень хочу. Проехаться, пусть и совсем недолго, за рулем автомобиля, который видела лишь на картинках, сделать селфи и скинуть Марине с Дашей, поймать восхищенные взгляды окружающих, когда я буду из него выходить. А что, если я ее поцарапаю, а хуже того помну? Как я буду смотреть Булату в глаза? Он мне доверил свою машину, а я ее испорчу. Я же пообещала себе стать, наконец, взрослой. Поколебавшись несколько мгновений, я заставляю себя мотнуть головой. В другой раз. Булат рассеянно произносит «Как знаешь». И продолжает стучать по кнопкам. Я бесшумно покидаю его кабинет, огорошенный новой мыслью. «А случится ли у меня этот другой раз? Что будет, если Булат окончательно поправится?» Я живу в его доме четвертый день, кормлю Акбаша, встречаю медсестру, иногда выполняя мелкие просьбы Булата, вроде сходить туда-то или принести ему то-то, потому что самому ему сложно много передвигаться. В остальное же время я предоставлена сама себе, могу делать что угодно, он мне и слова не скажет. Теперь, когда я знаю, что его жизни ничего не угрожает, моя жадная сущность выползает наружу, как забродившая опара. Мне уже недостаточно просто заботиться о нем. Недостаточно спать в соседней комнате, где перед сном я по часу разглядываю потолок, изнемогая от желания оказаться в его кровати. И не обязательно даже сексом заниматься. Понимаю, что была сейчас не в состоянии. Хотя и этого мне тоже очень хочется. По утрам он разгуливает по дому без футболки, заставляя буквально вытряхивать из головы пошлые картинки, от которых сводит живот. И самое обидное то что Булат ведет себя так, словно ему ничего от меня и не нужно, будто мы стали просто приятелями.